Глава 12. Серебряные ножички. У крыльца трактира жалобно поскуливал огромный пес, которому впору в одиночку выходить против волка. Псина хотела пройти внутрь, но ее не пускали. Обидчик, полосатый котяра, занявший верхнюю ступеньку, помалкивал, но при приближении пса деловито отмахивался лапой, норовя треснуть по носу. Впрочем, если посмотреть повнимательнее, заметно, что животные просто играют. Пес способен задать коту приличную трепку, а кот не выпускал когти из мягкой подушечки. Но через мгновение все изменилось. Пес испуганно заверещал, поджал хвост и стремительно унесся прочь. Зато кот, встав на четыре лапы, утробно зашипел, выгнул спину и распушился, словно намереваясь вступить в неравную схватку. К трактиру приближалась группа, человек пять вроде люди, обычные и даже безобидные, без оружия, в простой одежде. И не было среди них богатырей, зато от них словно бы исходили волны не то холода, не то ненависти, а может того и другого сразу, от чего мне сделалось не по себе. Один из людей, присматриваясь к кошаку, словно прицеливаясь, высводил правую руку, слегка присел, напрягся, и дальнейший ход его действий, Считался легко ухватить котика за ноги и приложить к стене. Только попробуй тронуть, предупредил я, выступая вперед. От присутствия этой пятерки у меня по коже пошли мурашки. Казалось, что кто-то пытается ухватить холодной рукой за сердце. Да что уж там, скажу откровенно, страшно стало, но и бросать на произвол судьбы храброго полосатика нельзя. А то что? с усмешкой спросил мужчина стоявший в центре. В отличие от остальных, его подбородок украшала бородка. По манерам явный вожак. «А ты проверь!» — улыбнулся я в ответ, демонстративно отодвигая полуплоща кладя руку на эфес. Пришли мгновенно разошлись, образовав полукруг, в руках появились ножи и короткие дубинки. И опытные! Осознают, что при численном превосходстве меч не спасет. «Ну-ну, ребятки!» Так и считайте. Вот прямо сейчас решим. Зато и страх ушел, уступив место холодному расчету. Разумеется, биться об заклад бы не стал и не дал бы ста процентов, что встретился именно с теми людьми. Людьми ли, с которыми искал встречи, но процентов на 70-80 точно. А где остальные? Я не спеша расстегнул пряжку у ворота, сдернул плащ, ухватив его в левую руку а правый потянул на себя меч, не обнажая клинка, прикидывая, кого завалить первым, а с кем можно повременить. Так, кто здесь самый опасный? Конечно, вожак. Вот он-то и станет первым. Потом крайнего слева ослепить плащом, проткнуть третьего, а этого с оттопыренной губой вначале пнуть. В общем, расклад простой. Эх, был бы со мной гнедой, мы бы их просто растоптали. Но гневко пришлось оставить в лагере вместе с латниками и Габриэлем. Похоже, вожак слегка удивился, что я до сих пор не сбежал. Приподняв бровь, смерил меня оценивающим взглядом, бросил взгляд вправо-влево на своих подчиненных, потом заявил: "Я проверю, но попозже". Вожак улыбнулся, растягивая губы, обнажив десны. Повинуясь беззвучной команде начальник, остальная банда мгновенно спрятала оружие, повернулась через плечо и ушла. «Я проверю», — повторил вожак, догоняя остальных. Проводив взглядом пятерку, перевел взор на котика, нервно вылизывающего шубку. Захотелось погладить отчаянного храбреца, но, вспомнив про тот случай, на постоялом дворе не рискнул. «Эй, парень, а эти ушли?» Высунулся за двери голова, в некогда белым, а теперь потемневшем от копоти колпаке. Это кто же здесь, парень? А, так это я. Я нынче в простом обличье, словно опять вернулся наемник картакс Ушли, сообщил я, проходя внутрь. Ну ты храбрец, чарка шнапса за счет заведения, совершенно искренне сказал дядька. Лучше кваса или кавы, то есть кофе, сообщил я. Есть и то, и другое. «Тогда каву». Трактирщик закивал и унесся в сторону кухни. Искать свободное место не пришлось, потому что в трактире почти никого не было. Усевшись к окну, подождал хозяина, притащившего мне каву. Судя по запаху, очень неплохая. Поставив передо мной чашку, хозяин спросил. «Что есть, таниш? Мясо или рыба? Место хорошее, баранина на ребрышках. Но я бы посоветовал форельку жареной. Свежее утром доставили». Я кивнул, а потом спросил. — А что это за люди? — трактирщик скривился. — Не знаю, что за люди, но лучше бы сюда не ходили. Сидят, словно утопленники, прям-таки тиной разит. Ничего худого не делают, но к ним даже от пятой забияки боятся подойти. У меня трактир хороший, все свежее, но эти гости всех распугали. — А что заказывают? — А ничего не заказывают, они вообще ничего не едят. Припрутся и сидят, смотрят, а у меня от их взглядов холодный пот. А чем занимаются? Вроде бы возчики, но лошади их боятся, спасу нет. А чтобы их слушались, они коней бьют безжалостно. где это видно, чтобы возчик скотину бил. Он ее холит, лелеет, сам не поест, а коняшки корм задаст. У нас сердце кровью обливается, когда лошадь бьют. Обоязно влезать. Вон ермаш, уж на что сильный был. Так как-то раз коняку решил защитить, а эти его на месте порешили. Коня бьют. Вот сволочи. А власть куда смотрит? Так вот прямо на улице порешили, и никто не вмешался? Да что ты, парень, с луны свалился, — вытащился на меня хозяин. А кто вмешается-то? Хозяином нашим, тангаром. До нас дела нет. Они в своем городе живут, сами сюда не приходят. Нас к себе не пускают. Они с нами даже разговаривать не станут, не веришь? Почему же очень даже верю? Уже одно то, что гномы не сообщают людям свои имена, о чем-то говорит. Еще неприятно поразил другое. Димдаши, с которыми, как мне казалось, у меня сложились, если не дружеские, то хотя бы приятельские отношения, по мере приближения к Винни Ноу, менялись на глазах и не в лучшую сторону. Гномы уже не приглашали меня в свою карету, разговаривали сквозь зубы, всем своим видом демонстрируя собственное превосходство, а потом перестали отвечать на приветствие. А уж когда мы прибыли до границы, у город гномов от поселения людей, они лишь близгливо кивнули, словно оказали величайшее снисхождение. Вспомнилось, хотя и не слишком силен в истории Селинги что после распада королевства Нематен между гномами и людьми развязалась война, из которой мы вышли победителями. Может, зря предки герцога не довели дело до конца и не загнали высокомерных недоростков подальше? — А откуда здесь люди появились? — поинтересовался я. — Чего вам в Селингит не жилось? — Нет, ты точно с луны свалился, или с другой стороны гор пришел. Тут же каторга. И все население либо бывшие каторжники, либо дети ихние, как я. Отец, как свое отрубил, весь нам с мамашей прислал, чтобы сюда приехали. Вот мы и приехали. Есть и другие, но мало. Тут те, кто с срока, что герцк влепил. Нет, врать не стану, многие домой подаются. А есть такие, кому подеваться некуда. Родных нет, все померли, жена к другому ушла а дом за долги продали. Куда идти-то? На руднике, где каторжники работают, там и порядок, все честь по чести, горны приглядывают. А на воль вышел, живи как хочешь. Кто-то на руднике остался, а живет здесь, заработки хорошие, только на работу идти долго. Часа два, кто в очке устраивается, если тангаром в столицу ехать? платит щедро, только нужно свою лошадь иметь. У Горнов коняки мелкие. Есть те, кто охотится, а кто у хозяев разрешение получил форель разводить. Было бы желание, а дело любом найдется. Мне от отца трактир достался. До связь старая, чтобы и мясо свежее, рыбу доставляли. Неплохо живу. Есть еще пару харчевин, похуже, но там тоже не бедствует. Женщин-то тут почти нет, а мужики разве захотят себе обеды да ужины готовить? На завтрак еще яичницу пожарят, сосиску отварят, а потом... Мы-то потихоньку начали порядок наводить. Мэра выбрали, подумываем о своей страже, чтобы все как у людей было. Но с год назад или поменьше, вот эти вот появились утопленники. Если бы один, два, а даже десять справились бы, бывали у нас лихие парни. Хотели поселок под себя подмять, не вышло, а вот с двадцатью боят связываться. Это пока их пять, а потом остальные припрут, с коней приведут. А чего эти утопленники, как ты их назвал, вообще объявились? Да как чего? Хозяева герцогу серебро возят, работы выгодные, горны строгие, но щедрые, никогда не обманывают. А за одну поездку можно себя до конца жизни обеспечить. «У нас в чтобы серебро вести, много желающих. Но как эти вот тут появились, так всех остальных словно смыло. А кому хочется с упырями связываться?» «С упырями?» – приспросил я. «Вроде только что утопленки были». «Ага», – подтвердил хозяин. «Это мне кажется, что они тины пахнут. Но кое-кто этих парней упырями считает. Врать не стану, но люди видели, как у одного мертвеца кровь пили». Хозяин покрутил носом, ахнул и помчался на кухне, откуда послышались вопли. Верно распекал повара за пережаренную рыбу. Ко мне подсел один из молчаливых мужчин, прежде в одиночестве попивавший пиво. Мы какое-то время просто пили, он свое пиво, а я каву. Потом незнакомец спросил, ты кем будешь? Наемник, серебряный обоз стану сопровождать, ответил я. Какой смысл делать из этого секрет? Хм... Глубокомысленно изрек мужчина, стряхивая с усов пена. «Парень, ты бывал и вижу. Но что воевал?» «Но ты покойник. Вот если таких, как ты, человек с двадцать, тогда есть смысл». «Я сам пытался убедить Димдашей, когда они еще разговаривали, взять для охраны весь отряд латников. Так нет, нельзя. Детской даже в селении людей не подобает приводить воинов». Одиночку, вроде меня, еще можно стерпеть, но без боевого коня. Есть договор с первым герцогом Селинги, согласно которого на земле тангаров не вступит нога воина. — В общем, как ни крути, но сожрут тебя, — резюмировал собеседник и вернулся за свой стол, тем более, что появился хозяин с тарелками. Кушанье нисколько не подгорело, а на вкус жареной форель оказалась прекрасной, хотя я и великий любитель рыбы. Трактирщик, присев рядом, продолжал рассказ. Вот сам посуди, две ездки сделали горный, оба раза пропали, а овощи живёхоньки, бьюсь об заклад. В третий раз другие коняки будут, а люди те же. Может, если на этот раз обос ограбят до да тангаров, сожрут хозяева за ум возьмутся, предположил трактирщик. Ладно, как-нибудь перебеду малость у поре больше не появится. Что ж, уже хорошо, что гномы сообщили герцогу о своей беде. А могли бы с упорством, с которым они долбят скалы, раз за разом собирать новые обозы и отправлять их на разграбление. А соплеменников, наверное, гибель. А гнедово не разрешили взять, уроды. Я даже не пытаюсь рассказать, каких мне трудов стоило убедить Гневко остаться с магом и остальными. Я доел, потом спросил у трактирщика. У тебя есть где заночевать? Если нет комнаты, готов прямо тут, на скамье. Дядька поскреб затылок, сдвинув на бок колпак. Знаешь, парень, ты мне понравился, ты молодец, упыри отшил. Касик спас, но прости, ночевать не пущу. Я с тебя даже за форель денег не возьму, хотя она тридцать фенингов стоит. Не ровен час, подпалят нас из-за тебя. А куда я без своего трактира? лучше в амбар иди он на задах сен там давно нет но нынче тепло по пону дам постелишь на пол давай кивнул я даже не думая обижаться на трактирщик амбар не жалко а я его все равно сносить собирался усмехнулся хозяин трактир спалят так и ладно а на трактир пламени перекинется стоит далеко но ворота там крепкие, запор изнутри а если подпалят лестница внутри стоит ли что, на крышу выберешься, спрыгнешь оттуда. Ночью заснул не сразу. Не то мысли мешали, не то жесткая постель, попону тоненькая, а под ней утрамбованный земляной пол. Не то выпитая кава, хотя раньше пил ее чашками, не жаловался. А нынче и была-то всего чашечка. Что я узнал? Не так и много, но кое-что есть. Во-первых, гномы... На поверку является не такими уж добродушными существами, а наличествует высокомерие, переходящее в глупость. Если бы тангары общались с бывшими каторжниками, ставшими поселенцами на их земле, то были бы в курсе текущих дел и не наступили бы два раза на дни грабли. Наверняка поймали бы пришлых утопленников, посадили бы их под замок да хорошенько допросили. Во-вторых, Вервольфы или кто там за ними стоит... Имеет здесь свою разведку и прекрасно разбирается во всей кухне взаимоотношений. В третьих они заранее планируют операцию, иначе чего бы сюда приперлась эта пятерка. Она явилась, чтобы отпугивать конкурентов, пока остальные собирают коней. Вероятно, сейчас где-то гибнут пейзани. Потом, когда оборотни перебьют гномов-охранников, кони станут не нужны. Их тоже убьют» потому что проще взять новых, нежели возиться со старыми. Непонятно лишь, зачем вообще убивать животных, тратить на это время. Бросили бы их, что ли, и вот еще. Зачем вообще фионе Фрионе понадобилось серебро? С одной стороны, нужно платить шпионам, оплачивать труд предателей, и вообще серебро, оно и есть серебро. Но серебро губительно для любой нечисти. Нет, мне что-то подсказывает, что серебро нужно... Для иной цели. В раздумьях началось задремывать, а когда дрема приготовилась перейти в полноценный сон, ворота тихонечко застучали. «Эй, наемник, ты уже спишь?» — услышал я голос трактирщика. «Сплю», — отозвался я. «Проснись, ненадолечка, откройся, у меня для тебя кое-что есть». Прихватив кинжал, осторожно сдвинул задвижку и приоткрыл дверь. «Я слышал, как ты говорил, что наемник, и поедешь серебро охранять». — Вот, держи, пригодится, — свистящим шепотом сообщил трактирщик, проникая внутрь и протягивая сверток. — Тут метательные ножи. Я развернул сверток, потрогал. — Действительно, метательные ножи, но чет то легкие. — Они серебряные, отцовские, — пояснил трактирщик. — Таким ножом хоть оборотня, а хоть и другую нечисть завалишь. — Твой отец охотник на оборотней, — удивился я. — Да какой он охотник, — отмахнулся трактирщик. Папаш мой, хотя его люблю и безмерно уважаю, мошенником первостатейным был. Он умудрился нашим господам земли в Севере продать, да еще с обещанием, дескать, кто купит дороже, тому титул Эрла положен. Знаешь, сколько желающих было. Потом, конечно, все наружу вышло. Графы до да бароны шибко серчали, папашу повесить хотели. Но герцог Селинг, не нынешний, а предыдущий, не разрешил. Говорят... Как узнал, долго смеялся и сказал, что дураков полезно учить, но моего батюшка на десять лет в рудники отправил. — Ого! — присвистнул я. — Десять лет каторжных работ редко кто получал. А кто получал, тот редко доживал до выхода на свободу, пусть даже с учетом того, что гномы бережно относятся к работникам. — Так он недолго руду ковырял, — хихикнул трактирщик. — Папашка, он же грамотно хорошо знал, считать умел не читал многим жуликам, а тангарам учетчики нужны, чтобы породу взвешивать. Его в конторске определили. А папашка, он же был жуликом, жуликом и остался. И серебро, которое через его руки проходило, к пальчикам немножечко приставало. Тут взять нам отщипнуть никто не заметит. И передвижение у него свободное столы жить в селе не разрешили. А еще папашка с кузнецом подружился, тоже из каторжных. И потихонечку из породы серебро плавил. Конечно, не такой чистоты, что у хозяев, но тоже ничего. А тангары, они такие смешные, следят, чтобы серебряный рудунь не крали, а на то, что с прииска инструменты до оружия выносят, внимания не обращали. Они же уверены, что людишки не додумаются сами серебро чистить. Вот папашка много чего повытаскивал. Молотки всякие вилки. А про ножи и не говорю. Если не шибко наглеть, а потихонечку, аккуратно таскать, то можно себе на жизнь заработать. А как на волю вышел, тут и осел. Потому как в Селинге-то ему возвращаться нельзя. Желающие убить даже сюда приезжали, да гном не пускали. А тут он трактир открыл, да нас с мамкой вызвал. Не жалко серебром расставаться. Да как тебе сказать, вздыхал тактирщик. Вроде жалко, если продать талеров десять выручить можно. Но у меня еще половина того серебра осталось, что папашка вынес. Да и трактир неплохие деньги приносит. А коли тебе мои ножечки пригодятся, чтобы дырки в упорях сделать, так совсем хорошо. — Скажи-ка, а у тебя среди вощиков друзей нет? — поинтересовался я. — Как-то нет. Почитай, все вощики у меня столовались. «А все клиенты друзья, коли денежки платят. У них убытки, так и у меня тоже. Они стоимость ножичков раз в десять перекроют. Так что, если тебе мои ножички помогут, то я все свои убытки отобью».